Антон Рябиченко. Комендант пыльного замка. Пролог. До замковых ворот оставалось не более 50 метров. Хорошо тренированные гладиаторы, да и я вместе с ними, давно могли бы укрыться за стенами замка от преследующих нас тварей. Но уставшие спутники нас задерживали, и бросить их было нельзя. Говорят, в минуты смертельной опасности перед глазами может промелькнуть вся жизнь. В моем случае промелькнул лишь небольшой отрезок времени с момента невероятного появления в этом мире несколько месяцев тому назад. Вот я очнулся в незнакомой коморке в средневековом замке. От бродячего колдуна узнал, что попал в тело сына местного правителя и в первые же часы своей жизни в новом теле был брошен в темные подземелья замка только что обретенным братцем и его дружком». Во время блужданий по катакомбам наткнулся на призрака, пирата трезвого Бена, и заключил с ним союз. Помощь в обмен на то, что вынесу из подземелья якорь его души, старую кружку пьяницы. Потом я нашел зелья королей и инициации магов, которые укрепляют тело и пробуждают магические способности. Подобрал рысенка ловкача, чудом выжившего в смертельной схватке волка с его матерью. А дальше события понесли с лавиной. Короткое ученичество у колдуна. Нелепая смерть барона-отца. Угроза моей жизни со стороны старшего брата. Поспешный побег и попытка колдуна завладеть моим телом. Схватка в подземельях замка. Пленение с ардукарами, отправленными в погоню за моим недавним противником. Старик оказался никем иным, как первым магом великого рынка, сбежавшим от гнева Эмира. Бешеная двухнедельная скачка на великий рынок. Короткий суд Эмира и новый титул-приговор. чухрабадар без права покидать город. знакомство с коллегой кузнецом больтом попытка наладить дела в кузнице, которая привела к покупке раненых рабов гладиаторов вынужденное членство в гильдии теней заказ на похищение шара кровавого бога сабуда бой на арене знакомство с богом торговли заинтересованным в артефакте конкурента облава сардукаров, ищущих похитителя шара и неудачная попытка бегства закончившееся пленением и ссылкой в пыльный замок очень много событий за неполных полгода но «Что ли еще будет?» «Скорее!» — подгонял я отставших. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы спрячемся в замке!»